Была и завтрашняя ночь, и еще много ночей. Оролиха ловила крыльями любую восходящую струйку, и Порджи мало-помалу обнаружил, что может часами оставаться в воздухе, перелетая от одного теплого потока к другому. Дату своего четырнадцатого дня рождения он обвел красным и ждал. У него были причины ждать.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 Порджи было необходимо взрослое помело, дополнительная сила, чтобы он смог преодолеть обширное пространство плоской равнины, отделявшее его от каньона, где Орлиху ждал могучий ветер. Полдень его четырнадцатого дня рождения застал Порджи сидящим на ступеньках парадного крыльца в ожидании, когда выйдет из дома дядя. Вышел бульдожка и сел рядом с ним. — Наша компания устраивает сегодня ночью шабаш на вершине старушки лысой, — сказал бульдожка. — Жалко, что ты не полетишь. — Полечу, если захочу, — сказал Порджи. — Это как? — спросил бульдожка и тихо заржал. — Отрастишь крылья и полетишь? Старушка лысая, высотой в пятьсот футов, а ваши детские метелки так высоко не летают. —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 «Ничего мне не известно про эту пещеру», — сказал Порджи, сев на постель. «Еще как известно, я тебя однажды выследил. У тебя там машина. Я сказал про это мистеру Уикинсу, и он дал мне четвертак». Порджи сорвался с постели и бросился к окну. «Я тебя убью!» Бульдожка отплыл в сторону ровно настолько, чтобы Порджи не мог до него дотянуться